Глава 13 Как-то так сложилось, что Карно я всегда вламываюсь без приглашения. И уже второй раз это случается среди ночи. Но я не виновата, это все его дедушка. Если бы не он, то сидела бы в своем родном мире и горе не знала. Искала бы новую работу, глядишь, на кета диету бы перешла. И я улыбнулась, вспомнив себя прежнюю. И в этот момент вышел заспанный Арно, на ходу поправляя домашние брюки. Видимо, опять спал голышом. Надя? удивился он и взглянул на часы. «Прости, что так поздно, но я сбежала из дома», — обрадовала его. «Можно у тебя сегодня переночую?» «Да, конечно, оставайся», — быстро сориентировался Арно. «Он провел меня в гостевую спальню, где я оставила вещи. Рассказать об артефактах сейчас или подождет до утра?» Арно то и дело зевал и выглядел уставшим. Но я все равно не смогла смолчать. «Ты просил посмотреть что-то, относящееся к работе моего деда с разломом», — начала я. «И мне удалось найти кое-что интересное». Пришлось посидеть для этого в склепе, разрушить каменный саркофаг, изучить труп. Пожалуй, подробности опущу. «Правда?» — оживился Арно. «Сонливость с него как рукой сняла». Я решила не томить человека и вытащила набор посуды с пуговицей и бумажкой, которую с гордостью вручил Арно. Он с трепетом развернул ее, быстро пробежал глазами по строчкам и почти сразу вернул. «Там послание тебе», — пояснил мужчина. «Лучше бы пояснение к артефактам», — вздохнула я, принимая лист. «Дорогой потомок, кем бы ты ни был», — начал письмо дедушка. Если ты добрался до этого письма и последней части артефакта, значит, у тебя пытливый ум и недюжинные воля и смелость. Не уверена, что это про меня, но да ладно. Почти половину жизни я шел к разгадке двойного портала, названного разломом, и теперь совершенно уверен, что его необходимо закрыть. Он будет продолжать разрастаться и открываться все чаще. Однажды его не удастся закрыть вообще, и поток агрессивных тварей хлынет к нам. Маги не справятся с такой лавиной, щит не выдержит, и это приведет к неминуемой катастрофе и огромным жертвам. Но вместо того, чтобы бросить все усилия на закрытие портала, маги, ослепленные жаждой власти и силой, пытались стабилизировать разлом, чем окончательно заикарили его в нашем мире. И чем больше тянуть из разлома магии, тем глубже он врастает в наш мир. На момент написания этого письма Я уверен, что просто так, как классический, пусть и мощный портал, его не закрыть. Когда ты, дорогой потомок, будешь это читать, разлом укоренится еще глубже. Я нашел способ закрыть его раз и навсегда. Но мое здоровье поточено работой с разломом. Чужеродная сила убивает быстрее, чем я думал. И члены совета что-то подозревают. Поэтому я постараюсь передать послание тебе. Разлом будет активироваться при тебе. Это особенность нашей магии. Так что в первую очередь нужно разложить предметы вокруг него. Они не позволят порталам открыться. Пуговица должна быть на тебе, а лучше в тебе. Положить ее за щеку, как это делаю я, самое эффективное и правильное. А после тебе, именно тебе, придется спуститься в самый низ, к истоку портала и достать пластину со звездными камнями, с помощью которых мой отец и другие маги открыли портал. Я уверен, что больше никому камни не дадутся. Их отец создавал единолично. В них наша родовая магия и родовая защита. Пластину с камнями нужно уничтожить. Но, скорее всего, это вызовет реакцию и огромный резонанс, ведь камни питались силой разлома не одно десятилетие. Дальше твоя задача — Как можно быстрее выбраться из воронки и из-под купола, чтобы не оказаться в эпицентре взрыва? Я очень надеюсь, что у тебя все получится. Ведь от этого зависит судьбы тысяч людей и всего нашего мира. Удачи! Я стояла раз за разом, перечитывая письмо. Он серьезно? Нет, он действительно серьезно. Ты тоже видел? Потрясла я бумагой перед Орно. Он серьезно предлагает лезть в разлом? Да это же просто какой-то план изощренного самоубийства. Я к нему подходить боюсь, не то что лезть. Да я слов не могла найти от возмущения. Как я понимаю, артефакты должны на какое-то время остановить открытие портала, — осторожно проговорил Арно. И пуговица что-то вроде индикатора, что ты внутри. А после того, как ты выберешься на поверхность, артефакты дополнительно запечатают разлом по краям. Точнее, не скажу, я не силен в артефакторике. «Ага, и пуговицу нужно в рот положить». Я передернулась, вспомнив, где она пролежала все эти годы. «Но это ерунда. Главная проблема — залезть в портал. Он же бездонный». «Здесь как раз я могу помочь». «То есть ты предлагаешь мне туда спуститься?» — нервно усмехнулась я. Арно какое-то время молчал, а потом вздохнул и взъерошил волосы. «Ты права. Надо все как следует обдумать». «К тому же второго шанса у нас не будет. Стоит наблюдателям совета понять, что мы хотим сделать, и к порталу нас не допустят». «Дождемся утра?» — предложила я, вспомнив умную пословицу. «Да», — кивнул Арно. Он медленно положил артефакты на стол. Было видно, что ему хотелось оставить их себе, и спроси он разрешение, я бы без колебаний отдала. Оставшись в одиночестве, я еще раз перечитала «Завещание предка». Видимо, мой дедушка рассчитывал на некоего героического внука или правнука. А получилось совсем не героическое я, которое, хоть убей, в разлом лезть не хочет. Я бессильно рухнула на кровать. С одной стороны, на меня давило послание деда и его пророчество о жертвах и катастрофах, и дети в приюте, которых может стать еще больше. Или не стать совсем, если я хотя бы не попробую помочь. Хорошая девочка, какой меня всю жизнь учили быть, так бы не поступила. Но, с другой стороны, здравый смысл подсказывал, что это гиблое дело. Я и так сделала все, что могла. Добыла артефакты. Пусть дальше разбираются те, кто имеет куда больше возможностей и умений. Так, разрываясь между совестью и разумом, я и уснула. Утро началось шумно. И источником шума, кто бы сомневался, Оказалась моя семья. Во всяком случае, знакомые голоса я расслышала вполне отчетливо. Уже узнаваемые гневные нотки отца и истеричные элиды. Пришлось спешно вылезать из постели и одеваться, готовясь к неприятному разговору. Отец и мачеха нашлись в гостиной вместе с Арно, выглядящим на удивление спокойно. Он молча выслушивал их обвинения и даже кивал, соглашаясь с их справедливостью. «А вот и она», — первой заметила меня мачиха «Хочется спросить, не стыдно ли тебе? Но я же вижу, что нет». «Бери свои вещи, мы возвращаемся», — не стал тратиться на возмущение отец. Но фраза «дома поговорим» так и повисла в воздухе. «Зачем ты их пустил?» — обратилась я к Арно. «Разговаривать с отцом и мачихой мне показалось бесперспективным». «Не хотел выслушивать обвинения на пороге», — пожал плечами Арно. «Да у тебя ни стыда, ни совести», — взвелась мачиха «Сначала запудрил девушке мозги, теперь скомпрометировал ее». «Арни, ты скомпрометировал Надю?» — послышался радостный голос дедушки Йорана, выходящего из портала. «Это же отличная новость. Я сразу говорил, что надо идти в магистрат». Вестар Ленарт вышел из портала молча, и также молча кивнул всем присутствующим. «Ты слышал, Вест?» — обернулся к сыну Йоррен. «Слышал. Как и то, что Бьярен Уоррел всячески препятствует назначению новой даты проверки у разлома для своей дочери и хочет быстренько выдать ее замуж». «Тебе не хуже меня известно, как опасен разлом. Я не собираюсь отправлять туда дочь», — огрызнулся отец. «Надежда, что ты скажешь по этому поводу?» — обратился Вестар ко мне. «Я готова к проверке», — соврала ему. К разлому не хотелось самой. Но домой не хотелось еще сильнее. Из двух зол, как говорится. К тому же сразу после проверки я стану полностью самостоятельной. Как бы глупо это ни звучало, для земной девушки 25 лет отроду. И зависеть от семьи больше не буду. «Неужели ты так ничего и не поняла?» Отец картинно закатил глаза. Им всем выгодно использовать тебя у разлома. А тебе выгодно выдать меня замуж и оставить под своим контролем, не стала его дослушивать. Так что я буду поступать так, как хочу сама. А я не хочу замуж. «Даже за Арни?» — подал голос Йорн Ленард. «Дедушка!» — одернул его Арно. «Давай Надья сама разберется». «Ты не можешь остаться жить здесь просто так?» — возмутилась мачеха. «Мы подыщем Надежде жилье», — пообещал все тот же Арно, взявший на себя роль миротворца. «И она будет жить одна?» — ужаснулась Элида. А я подумала, когда уже начнется это волшебное время. Так мне сейчас не хватало моей милой квартирки. «Многие женщины живут одни», — напомнил Арно. «Но положение Надежды и нашей семьи не унималась Элида». Мак на службе не принадлежит семье», — продолжал гнуть свою линию Арно. Но вряд ли мачеха приняла бы любые разумные доводы. Она всем своим видом демонстрировала, что будет бороться до конца, как минимум до моего. Как хорошо, что мы не дома, иначе бы меня снова заперли в подвале, и этим бы все закончилось. «Короче, я не вернусь», — заявила им всем. «Делайте, что хотите, но уж лучше разлом». «Ты пожалеешь о своем решении». Отец буквально прожигал меня взглядом. «И все равно придешь за помощью». «Не к вам». «Посмотрим», — бросил он, вставая с кресла. Элида недоуменно переводила взгляд с мужа на нас, но все-таки тоже соблаговолила уйти. «Как-то они легко сдались», — озвучил мою собственную мысль Арно. «Вначале в чем только меня не обвиняли» от похищения до соблазнения. «Так я не понял, компрометация была или нет?» влез Йоран. «Сегодня-то мы дойдем до магистрата?» «Деда, подожди с магистратом!» Надежда нашла артефакты, созданные для закрытия разлома. «Правда?» Вистар посмотрел на меня. И его обычно безэмоциональное лицо ожило, а глаза лихорадочно заблестели. «Да, сейчас принесу». Я встала и обернулась к Арно. Спасибо, что помог в разговоре с семьей. «Обращайся», — улыбнулся он. Я принесла весь набор из комнаты. Простая металлическая посуда на красивом полированном столе выглядела странно и чужеродно. Интересно. Вестар Ленард покрутил в руках тарелку и вернул ее на место. Такое чувство, что в них соединены два вида магии — родовая у Орлов «И разлома». «Так и есть. Поэтому они гасят друг друга», — согласился дедушка Йоран. «Схему бы еще к ним!» Предметы раскладываются вокруг разлома, чтобы сдержать его активацию. Пуговица у того, кто спускается вниз, как я понимаю, служит индикатором и тоже глушит магию. «Внизу пластина с камнями, которую нужно уничтожить», — коротко пересказал письмо и собственные выводы Арно. Йоран и Вистар переглянулись. «Арни, я понимаю, что ты с помощью дракона сумеешь спуститься вниз. То есть эта часть осуществима. Но пластина с камнями...» Дедушка поскреб щетинистый подбородок. «Боюсь, тот дракон не помощник». «Я справлюсь. Нужно подобрать последовательность артефактов, чтобы схема работала». «Арно, дед прав. Уничтожить пластину будет трудно». «Как только ты используешь возле нее магию, ты активируешь разлом», — Вистар задумчиво смотрел на разложенные предметы. «Значит, я подниму ее на поверхность». «Не уверен, что это так просто», — Йоран вздохнул. «Обсуди этот вариант с Тровосом». «Тровос — слепой немощный старик, живущий в выдуманной им реальности». «Наставник в своем уме. Мы были у него недавно». Арно бросил взгляд на меня. «Думаю, он сумеет нам помочь». Я вспомнила того древнего-древнего старца с собакой. Да, я бы тоже на него особенно не рассчитывала. В любом случае, мы продвинулись так далеко, как никогда. «Ты прав», — кивнул Ленард. «Но лезть в разлом без подготовки не стоит. Нам нужно время. И отвлечь наблюдателей совета. Так что если Надежда станет одним из хранителей разлома, это будет отличный шанс». Всё внимание будет сконцентрировано на ней. К тому же некоторые хранители могли не только активировать, но и успокаивать разлом. Взгляды трех мужчин скрестились на мне. Соглашаться? Я же ради этого из дома сбежала. И ещё имелся главный довод. Арно не сказал, что пластину должна взять я, а вызвался все сделать самостоятельно. Я попробую. Этот мир со своим разломом и проблемами — Действительно затягивал меня все глубже. Целей мы обозначили три: Первое найти мне жилье. Хотя дедушка Йорен и пытался уговорить остаться у арни, чтобы тот продолжил меня компрометировать, и все-таки, как честный человек, довел до магистрата. Собственно, с жильем было проще всего. Следующая цель стать полноценным хранителем разлома. Эта веселая семейка клятвенно заверила меня, что хранители, отвечающие за активацию, не появляются у разлома ежедневно, а лишь изредка, иначе бы маги только и делали, что боролись с тварями. И самое главное, мне нужно было форсировано научиться пользоваться магией. Пока что за меня сражается зверь, этого слишком мало, необходимо освоить базовые заклинания. А если я научусь еще гасить активность разлома, то мне вообще цены не будет. Звучало впечатляюще. На деле же я опять не сумела вызвать пантеру, как не пыжилась. Это выглядело каким-то феерическим провалом, который тактично не стали комментировать. Хотя разочарованный взгляд Вистара и сочувственные дедушки сказали больше любых слов. Поэтому их уходу я искренне обрадовалась, пусть и пыталась этого не показать. «Я организую тебе новый поход к разлому в ближайшие дни. Подготовься», — предупредил Вистар перед заходом в арку портала. Как именно подготовиться, он не уточнил, но я и сама понимала. Мне необходимы хотя бы минимальные магические навыки. Например, способность призвать пантеру заранее, а не импульсивно, в момент опасности. «Наверное, проблема в том, что ты взрослая», предположил Арно, когда мы снова остались вдвоем. «Твое сознание полностью сформировалось, и ему трудно принять новую реальность и понять, что магия и зверь — часть тебя». «Магия используется естественно, как вдох и выдох. Но если ты жила не в воздушной среде, а, например, в водной, и пользовалась жабрами, то научиться использовать легкие, даже если они внезапно появились, не так-то просто». «И что теперь делать?» — уныло спросила я. «Тренироваться», — пожал плечами мужчина. «В момент опасности твой организм задействует все ресурсы и сам призывает магию». Тебе нужно поймать это ощущение. Для этого его нужно испытать. И желательно не тогда, когда на тебя несётся неведомая тварь. Там как-то недоловли нужных ощущений. Логично, Арно задумался. А в какие еще моменты появлялась пантера? Когда я ругалась с отцом и мачехой. Предлагаешь позвать их на обед? Нет, прости, но с твоей семьей скорее заработаешь не с варенья, чем нормально поешь. — усмехнулся он. — Давай лучший вариант с неведомой тварью. — Ты серьезно? — Вполне. При этом Арно так хитро улыбался, что я немного успокоилась. Тащить меня к разлому он не собирался. Отца с мачихой приглашать тоже. — Что тогда? Мы поднялись на плоскую крышу с небольшими бортиками. Казалось бы, бояться нечего. Всего три этажа внизу но некоторое закопчение на полу и бортиках несколько напрягало. «Готово?» — поинтересовался мужчина. Я напряглась еще сильнее. «Может, все-таки позовем Элиду? Она, конечно, не тянет на тварь из разлома, хотя...» Мои рассуждения прервал рев, и я инстинктивно присела, прикрыв голову руками. «Что за...» Над нами парил здоровенный черный дракон, Со второго захода он таки сумел примоститься на бортик, как на жердочку, и теперь балансировал на нем. Ко всем окнам в округе тут же прилипли люди. А соседи не против? Поинтересовалась я, вставая во весь рост. Они привыкли. Арно по-мальчишески задорно улыбнулся. «Арно, сразу говорю, если ты собираешься натравить на меня дракона...» «Ты о чем?» — оскорбился он. «И в мыслях не было». «Просто ты забыла еще один легкий способ призыва. Рядом с родовым артефактом, так?» «Точно», — вспомнила я. «Пантера не раз появлялась там сама, даже без особых усилий с моей стороны». «Сейчас поступим по такому же принципу. Дракон — это концентрированная магия. Не настолько, как родовой артефакт, конечно, но все же мощный источник. Рядом с ним будет проще. Подойди как можно ближе». Он не причинит тебе вреда, и... Представляй не пантеру. А что? Представь, что ты на соседней крыше, Арно указал на красный черепичный скат. Простые действия ты делаешь и сама. Магия вступает там, где что-то невозможно. Попробуй. Пожалуй, это был самый дельный совет по использованию магии, который я получила в этом мире. Или он вообще первый? Неважно. Попробовать стоило. Было боязно подходить к дракону. Такая здоровая махина, пусть и спокойно сидящая на краю крыши. А еще сильная. Я буквально кожей чувствовала исходящую от него магию. Она напоминала тепло от огня. Хотелось протянуть к нему руки. И я, не удержавшись, осторожно коснулась дракона, по собачьи наблюдавшего за мной, склонив узкую голову набок. По руке побежали щекотные искорки. Я потерла ладонь о ладонь, немного унимая легкий зуд. «Не бойся, он не кусается», немного насмешливо подбодрил Арно. «Зато огнем плюется», прокомментировала тихо, но так, чтобы он расслышал. Правда, дракон сидел смирно и этим напоминал хорошо выдрессированную овчарку. Он и внешне был на нее похож. Узкая морда, Поджарое тело, хвост, обвивший лапы. Только крылья немного выбивались из общей собачьей картины. Стало немного жаль, что он не настоящий. Я еще раз коснулась его сразу двумя руками, чувствуя приятное щекочущее тепло, бегущее по венам, и будоражащее кровь, как пузырьки в шампанском. Искры окутали меня целиком, волосы наэлектризовались и затрещали. Буквально купаясь в магии, я прикрыла глаза и представила себе пантеру, лежащую на краю крыши, со свешенным, едва подрагивающим хвостом и внимательным, немигающим взглядом. Видение было настолько реальным, что я резко повернулась и уставилась на то место, где должна была лежать моя пантера, уже заранее обрадовавшись, и едва не выругалась, не увидев своего зверя. Ну как так? Почему?» Последнее я произнесла вслух, а заодно сбросила резко начавшие раздражать искры с рук, как лишнюю воду. Только маленькие звездочки, вместо того, чтобы смирно упасть и растаять, как это было с предыдущими, неожиданно увеличились и огненными брызгами упали на крышу, оставляя после себя черные пятнышки. Я безнадежна. Я села и обхватила прижатые к груди колени. Кажется, пантера была совсем близко. Я практически ощущала ее присутствие, но вызвать так и не сумела». «Почему?» «Между прочим, ты сейчас приняла и преобразовала мою магию», — сел рядом Орно. «Это было несложно», — проговорила я, уткнувшись в колени. «Вообще-то я так не могу», — удивил мужчина. «Обычно с чужой силой работать не получается, а ты ее использовала». Опять же, скорее на негативных эмоциях, преобразив магию в огонь. «И ты бы так не смог?» — все еще не верила я. Казалось, меня просто подбадривают, как ребенка. «Дескать, нет же, у тебя получился отличный рисунок, и цветочек на нем очень красивый. Ах, это лев, очень красивый лев, прямо как цветочек». «Из чужой силы точно нет. И знаешь, раз тебе нужны сильные эмоции...» и это можно устроить». Арно резво встал и потянул меня за собой. «Может, не надо? Я скоро заикой стану. То твари, то звери». «Да нет же, Надья, я не собираюсь тебя пугать!» Арно возмущенно посмотрел на меня сверху вниз. «Тогда что? Давай полетаем на драконе». «Давай!» — выпалила я и только потом поняла. Но он же магический, не настоящий Я могу сделать его материальным на несколько минут. Как раз на один полет над центром города. Так вот, как ты собираешься спускаться в разлом? Да, главное потом еще подняться. Невесело пошутил Арно. И мне стало жутковато. Он что, заранее готовится идти на смерть? В брюках удобнее, намекнул Арно, возвращаясь к насущному. Переоденешься? Конечно. Вот и джинсы пригодились. Я бегом спустилась в комнату, не церемоняясь с другими вещами, вытащила из чемодана джинсы и кофту. Такие родные и милые сердцу, что все сомнения сразу улетучились. Мы обязательно со всем справимся. У нас есть почти настоящий дракон. А если я очень постараюсь, будет и пантера. В джинсы я влезла легко, поймав себя на мысли, что такие умудрилась немного похудеть. Если раньше они сходились у меня на вдохе, то сейчас и живот втягивать не пришлось. И кофта, кажется, сидела чуть свободнее. Никакая кета диета не понадобилась. На крыше меня ждал Арно. И дракон. «Я готова», — объявила им. И заметила, что мужчина не сразу отвел от меня взгляд. Да, местные женщины многое теряют в своих платьях. Брюки выглядят куда эффектнее пышных юбок. Хм, очнулся Арно. Да, сейчас. И повернулся к своему исполинскому зверю. Я смотрела, как дракон из полупрозрачного становится все плотнее. Как вырисовываются на нем чешуйки, почти незаметные ранее. Как он наливается глубоким черным цветом, и желтые глаза все сильнее выделяются на морде. Дракон расправил крылья и взмахнул ими, едва не снеся меня потоком воздуха. «Ничего себе!» «Давай, у нас мало времени!» — крикнул Арно, ловко забираясь по крылу дракона, ему на холку. «Я... я не удержусь!» Осознание, что мы сейчас действительно полетим, и пугало, и будоражило. «Я буду тебя держать, не бойся! Ну же, Надя!» Была, не была. Полезла я не так ловко, конечно, тут бы лестница не помешала. Но все-таки с помощью Арно скарабкалась на дракона, сев впереди и вцепившись в удачно выпирающий нарост. «Обопрись на меня, не бойся!» Арно крепко обхватил меня одной рукой, второй взялся за гребень. «Приготовься!» «Ох, мамочки, может, это я погорячилась? Как-то верхом на драконе приключение виделось уже не таким веселым». «Слушай, я не уверена, что это хорошая идея», — начала я. «Но было поздно!» Дракон в несколько шагов разбежался по крыше и с ревом, перекрывшим мой виск, взмыл вверх. Свист ветра, кажется, оглушал. От высоты, скорости и восторга захватывало дух. Было одновременно страшно до ужаса и восхитительно проноситься над домами, едва не задевая самые высокие крыши. Время в полете мчалось вместе с драконом, а то и быстрее. Вот уже показалась знакомая крыша, над которой мы зависли и не очень плавно опустились, вернее, плюхнулись на нее. С приземлением у дракона не так гладко, как с полетом. Над посадкой еще можно поработать. Оказавшись на твердой поверхности, я едва не спросила. Уже все? Но сдержалась. Дракон шел рябью, да и по выступившим каплям пота на висках Арно было понятно, что и ему тяжело дались последние минуты. И все же мужчина выглядел не менее счастливым, чем я. Он ловко спрыгнул вниз. Я же перекинула одну ногу и скатилась по заботливо выставленному крылу, как с горки. «Призывай!» — скомандовал Арно. В груди кольнуло сомнение. «Что, если опять не получится? Вдруг я совершенно безнадежна и необучаема?» Но подобные мысли — гарантированный провал. Отогнав их подальше, я... Не представила пантеру. Я ее позвала. А представляла, точнее, вспоминала, свист ветра в ушах и виражи между крышами. Непередаваемое чувство полета и ощущение обнимающих сильных рук Натальи. И ойкнула, почувствовав знакомое покалывание в ладони. Эта пантера ткнулась в руку с просьбой погладить. Получилось! Я победно вскинула руки и, не удержавшись, бросилась на шею Арно. А он легко подхватил меня и, сделав пару кругов, поставил, но не отпустил. «Видишь, а ты сомневалась», — лукаво улыбнулся он. «Не то чтобы...» — я тоже с улыбкой смотрела на него. У Арно были такие красивые глаза, чистые и голубые, как небо. И улыбка прекрасная. Она вмиг преображала его строгое и серьезное лицо. А еще так и подмывало коснуться золотистых прядей, крупными волнами спадающих на плечи. А плечи у него замечательные, широкие и надежные. Он и сам не спешил меня отпускать. Наоборот, крепче обхватил за талию. Из дома раздался тревожный звук, похожий на удар гонга. Арно тут же нахмурился, согнав свою прекрасную улыбку с лица и разжал руки. «Неожиданная свобода принесла такое же неожиданное разочарование». «Надя, не усложняй себе жизнь. Не влюбляйся в этого человека», — приказала себе, следуя за Арно вниз. «Что это?» — спросила я, видя тревожный красный цвет над столом, с помощью которого мы выбирали мне одежду в первую встречу. Разлом активировался. Арно запустил пятерню в волосы. «Как-то слишком быстро после прошлого раза». «Это вызов?» Вроде общего сбора, догадалась я. Да, мне нужно идти. Арно виновато посмотрел на меня. Можешь заказать себе еды из ближайшего ресторанчика. Прямо здесь, через витрину. И посмотреть предложение жилья. Не стесняйся и пользуйся всем. Проговорил он уже в дверях своей комнаты, одновременно расстегивая рубашку. А вышел в костюме дозорного. Собранный и серьезный. Я как раз бесцельно листала меню. В местной кухне я разбиралась слабо. Даже картинки не особо помогали. Спасибо, что имелось разделение на мясные блюда, рыбные и овощные. «Не жди меня и не волнуйся», — попросил Арно, подходя к арке портала. «Скорее всего, я вернусь ближе к утру. После активации нужно проверить, что никакие твари не затаились в расщелинах и среди камней». «Осторожней там!» — только и успела попросить его. Одновременно с кивком. Арно исчез в портале. А я осталась с пантерой, заказав два блюда на угад. Какое-нибудь да понравится.